У Келвина Тауэра, который начинал жизнь Кальвином Торреном, произошедшее перед глазами не вызвало безмерного чувства облегчения. Первой пришла мысль не «Слава тебе, Господи!», а эти плохиши, а новенькие еще хуже. В полумраке склада казалось, что незнакомец выпрыгнул из собственной тени, и рост в нем никак не меньше десяти футов. Горящие глаза вылезали из орбит, губы разошлись в зверином оскале, обнажив не зубы, а клыки. В одной руке он держал револьвер, размером не уступающий блондебасу, короткоствольному ружью с раструбом, которые в приключенческих историях 17 века именовались машиной. Он схватил андолини за ворот рубашки и лацкана пиджака спортивного покроя и швырнул в стену. Бедром бандит задел шкаф со стеклянными дверцами, который сразу повалился на пол. На жалобный крик таура мужчины внимания не обратили. Джентльмен Балазара попытался подняться, а вновь прибывший, черный волос он чем-то связал на затылке, поначалу не мешал ему, а потом резким ударом по ногам свалил на пол. Коленом надавил на грудь, а ствол Блондебаса машины упер под подбородок. Бандит крутанул головой, пытаясь вывернуться, и это привело лишь к тому, что давление на нежную кожу под подбородком усилилось. Полузадушенным голосом, словно героя мультфильма, подручный Балазара просипел. «Не заставляй меня смеяться, шустрик! Это не настоящий револьвер!» Вновь прибывший, тот самый, который слился с собственной тенью и превратился в гиганта, вытащил свою машину из-под подбородка бандита, большим пальцем звел курок, нацелил револьвер в глубины склада. Тауэр уже собрался что-то сказать, одному богу известно что, но в этот момент оглушающе громыхнуло, словно мина взорвалась в пяти футах от окопа. Из ствола вырвалось яркое желтое пламя. А мгновением позже ствол вновь упирался в нежную кожу под подбородком андолини. «Так что скажешь, Джек?» – спросил вновь прибывший. «По-прежнему думаешь, что револьвер не настоящий? Скажу тебе, что я думаю». В следующий раз, когда я нажму на смузковой крючок, твои мозги долетят до Хубокена.